7. Однажды утром уленшпигель сказал ламе. «Пойдем со мной засвидетельствовать почтение одной высокопоставленной, высокородной, могущественной, грозной особе». «Она скажет мне, где моя жена?» «Если знает, то скажет». И они отправились к Бредероде, Геркулесу Гуляке. Он был во дворе своего замка. «Что тебе нужно?» — спросил он Улиншпигеля. «Поговорить с вами, ваша милость». — Говори. — Вы могучий, прекрасный, храбрый рыцарь, — начал Уллиншпигель. — Однажды вы раздавили французов в панцире, как слизняка в ракушке. Но вы не только сильны и храбры, вы ведь и умны. Почему же, скажите, носите вы эту медаль с надписью «Верны королю» вплоть до нищенской суммы Да, почему ваша милость? — спросил также Ламма. Но Бродороды не отвечал и смотрел на Уллиншпигеля, а тот продолжал. «Почему вы, высокие господа, хотите оставаться верными королю вплоть до нищенской сумы? Может быть, он к вам особенно милостив или отечески расположен к вам? Не лучше ли вместо того, чтобы хранить верность этому палачу, отобрать у него все владения, чтобы он сам был верен нищенской суме?» И кивал головой в знак согласия. Бродорода смотрел на уленшпигеля своими живыми глазами и, видя его добродушное лицо, улыбнулся. «Если ты не шпион короля Филиппа, — сказал он, — то ты добрый фламандец, и я тебя награжу на всякий случай за то и за другое». Он повел его в буфетную, и ламы следовал за ним. Здесь он дернул его за ухо так, что кровь пошла, и сказал. «Это шпиону! — Уллиншпигель не крикнул. «Подай ему чашу», — с Глинтвейном сказал Бредероде, — «кравчему». Тот принес и налил в бокал теплого вина, ароматом которого наполнился воздух. «Пей», — сказал Бредероде Улиншпигелю, — «это за доброго фламанца «Ах, добрый фламандец!» — вскричал Улиншпигель. «Каким прекрасным ароматным языком говоришь ты! Даже святые не умеют так говорить!» Он выпил кубок до половины и передал его ламме. — А это что за пузан, который получает награду, ничего не свершив? — спросил Бредероде. — Это мой друг Лама, который всякий раз, когда пьёт тёплое вино, радуется, что найдёт опять свою жену. — Да, — сказал Лама, умилённо припав к вину. — Куда вы теперь держите путь? — спросил Бредероде. — Идём искать семерых, которые спасут честь Фландрии, — ответил Улиншпигель. — Каких семерых? — Когда я найду их... — Тогда скажу вам, каких. А ламы, пришедшие в возбуждение от вина, задал Улиншпигель вопрос. — А что, Тиль, не поискать ли нам мою жену на луне? — Прикажу поставить лестницу, — ответил Улиншпигель. — Это было в мае, в зеленом месяце мае Вот и май на дворе, — сказал Улиншпигель ламы. — Ах, синеют небеса, носятся веселые ласточки. Смотри, как краснеют от сока ветви деревьев. Земля полна любви. Самое подходящее время вешать и сжигать людей за их веру. Добрались они сюда, мои добренькие инквизиторчики. Какие благородные лица! Им дана вся власть исправлять, наказывать, уничтожать, предавать светскому суду. Ох, какой чудный май! Бросать в темницы, вести процессы, не соблюдая законов, сжигать, вешать, рубить головы. Закапывать живьем женщин и девушек. Щеглята поют на деревьях. Особое внимание сосредоточили добрые инквизиторы на людях с достатком. Король-наследник их достояния. Бегите в луга, девушки, пляшите там под музыку волынок и свирелей. О чудный месяц, май! И пепел Клааса стучал в сердце Уллиншпигеля. — Ну, пора в путь, — сказал он ламе. — Счастлив тот, кто в черные дни сохранит чистоту сердца и будет держать высоко свой меч.